что тебе необходимо. Итак, ты начала свое приключение на реке жизни для того, чтобы узнать, кто есть ты, узнать, зачем ты здесь и что тебя окружает, сделать себя, научиться растить себя и управлять собой, научиться взаимодействовать с внешним миром, научиться реализовывать себя, принимая ответственность за себя, И качество своей жизни. И Это многолетние п р и к л ю ч е н и е Многолетний замес И многолетнее делание, В процессе которого Ты взрастишь свой дух И родишься на самом деле. Каждый шаг требует труда И должен быть сделан вовремя. Твой подготовительный период окончен. Пора сделать следующий шаг. Пора узнать себя. Надо внимательно и достоверно узнать то, что у тебя уже есть – саму себя. А следом надо будет выполнить еще один шаг – сделать себя. Начать делать эту работу тебе надо как можно раньше. После прохождения первых двух шагов ты будешь готова начать реализовывать себя в мире, становиться самостоятельной. и взять ответственность за само себя и свою жизнь. Путь один. Усердие и н е п р е р ы в н о е д е й с т в о в а н и е по прокачке себя заложат базис, который сделает твое приключение интересным, а также даст тебе определенные бонусы. Вкладывай в себя, чтобы знать, что есть ты, и ч у в с т в о в а т ь себя уверенно, гармонично и радостно. Иметь возможности исправлять свою реальность, когда она не идеальна. Делать то, что тебе нравится, и чувствовать себя в безопасности. Ощущать счастье и получать удовольствие, плывя в своей лодке по реке жизни и общаясь с Вселенной. Как этого достичь? Путь один – действовать. В материальном мире что-либо можно сделать, Только действием. Для начала учеба и отработка умений. Набор знаний, применение знаний на практике, получение опыта. Потом свои самостоятельные проекты. Этапы ты уже знаешь. Обдумай новую идею, сформулируй цели-намерение, создай план, приобрети знания, начни себя проявлять, Придумай что-нибудь новое и оригинальное. Теперь ты знаешь подход и т е х н о л о г и и Действуй.